Глава 6. Когда машина останавливается перед знаменитым пятизвездочным отелем, я с удивлением выхожу вслед за Кэролайн. Кафе где-то рядом, но Кэролайн идет прямо к дверям отеля, швейцар услужливо открывает их, и вслед за ней оказывается в просторном шикарном холле, который поражает роскошью. Я снова чувствую себя не на своем месте. Кэролайн остановилась здесь и хочет пригласить меня на чай в свой номер, «В этом отеле одна из лучших чайных», — объясняет она, видя мое недоумение. «Мы пересекаем холл и входим в красивый зал со множеством окон. Почти все столики заняты, но нас проводят к свободному, выбирая с него табличку «Забронировано». То ли Кэролайн зарезервировала столик заранее, то ли их оставляли людей ее круга на случай, если на 5 o'clock заглянет настоящий английский лорд или леди. «Меню нам не предлагают». Видимо, вкусы Кэролайн здесь и так известны. И пока мы ждем, Кэролайн заводит беседу. «Мои родители не были аристократами», — признается она. «Правда? Я думала, такой утонченный, как вы надо родиться?» В ошеломлении вырывается у меня, и губы Кэролайн трогает тонкая улыбка. «Вовсе нет. Достаточно иметь желание стать леди. Кэролайн спитующе смотрит на меня, как будто пытается определить, насколько сильно мое желание». Да у меня его вообще нет, если честно. Все, чего я хочу, это получить диплом Оксфорда, а вовсе не стать женой наследного лорда. Кстати, кто там Уильям на самом деле? Мне пришлось многому научиться, чтобы стать достойной Джеймса, продолжает Кэролайн. Мы полюбили друг друга, и мне не хотелось, чтобы он за меня краснел. Теперь уже краснею я, вспомню, как вскочила из-за стола у них дома и как все семейство выглядело шокированным моим поступком, нарушившим этикет. «И как вы учились?» – спрашиваю я, чтобы поддержать беседу. «Есть немало обедневших аристократок, которые дают уроки этикета. Я училась у лучшей леди Маргарет. Она бывшая королевская фрейлина. Это она впервые привела меня сюда и угостила настоящим английским чаем. А теперь, значит, эту роль Каролайн взяла на себя, чтобы взять шестону надо мной? Я не успеваю спросить, к нашему столику возвращается официант». Торжественно неся трехъярусный серебряный поднос и водружая его на стол. Я в ошеломлении смотрю на эту пирамиду. Внизу миниатюрные сэндвичи, посередине крошечные пирожные, а верхний ярус накрыт белой салфеткой. Это все для нас двоих? Каролайн не притрагивается к еде, и я тоже сижу смирно, хотя при виде закусок во мне пробуждается аппетит. Я ведь... Только утром дома перехватил йогурт и чай, а после занятий не успела пообедать, мне сразу же забрал водитель как и повез в Лондон. «Ты умная девушка, Джейн», — продолжает Кэролейн. «Учишься в Оксфорде и уши теки, и манеры точно освоишь. Это вопрос времени и хорошего учителя». «Вы будете учить меня?» — спрашиваю я. «Я?» — Кэролейн удивленно встергивает брови. «Учиться надо у лучших». Я поговорю с леди Маргарет, чтобы она занялась твоим обучением. «А она еще жива?» – изумленно вырывается у меня, и под укоризненным взглядом Кэролайн я прикусываю язык. «Леди Маргарет сейчас за 70, но она в здравом уме и твердой памяти», – говорит Кэролайн. Я представляю себе древнюю мумию в старомодном платье, и мне становится не по себе. Целоваться с Уильямом среди развалин старого замка было куда приятнее, Чем учиться быть леди под руководством аристократки, из которой сыпется песок. «Так что, Джейн, ты согласна?» – спрашивает Кэролайн. «Должно быть, такие уроки очень дороги», – осторожно отвечаю я. «На этот счет не беспокойся, все расходы я беру на себя». «За это я и беспокоюсь», – замечаю я. «Не бери в голову, ты станешь частью нашей семьи, это вложение в семью». К столу снова подходит официант с серебряным чайником, церемонно разливает чай по белым фарфоровым чашкам на столе и удаляется. «Здесь очень хороший чай», — Кэролайн берет свою чашку и делает глоток. Я повторяю за ней с трудом не морщусь. «Чай крепкий, я привыкла к более слабой заварке, но приходится изобразить восторг, ведь именно этого ждет от меня Кэролайн». «Очень вкусно», — Кэролайн кивает, как экзаменатор на экзамене. Почему рядом с ними я постоянно чувствую, что меня проверяют, и выставляют балл от одного до 10? Я бросаю взгляд на Сэндвича на Нижнем Ярусе. Очень хочется есть, но Карла ничего не притронулась к идее, и я не решаюсь взять первый. Когда ты сможешь приступить к урокам у леди Маргарет? Спрашивает она. Я теряюсь. Одно дело согласиться на уроки вообще, когда-нибудь потом. Хотя формально я даже не сказала да. А другое назначить конкретную дату. Скажем, послезавтра. — уточняет Кэролайн. И я вздрагиваю. — Так скоро? — Надо посмотреть мое расписание, — бормочу я. — Вы же понимаете, в Оксфорде все мое время занято учебой. — Разумеется, учеба важна, — кивает Кэролайн. — Но у нас не так много времени до свадьбы, чтобы тебя натаскать. Тебе придется постараться, Джейн. Под ее взглядом я горблюсь и соглашаюсь. — Хорошо, послезавтра. «Я договорюсь с леди Маргарет», – довольно кивает Кэролин, – «и на первое занятие отвезу тебя сама, чтобы представить ей». Она берет с нижнего подноса маленький сэндвич с сыром, но у меня уже пропал аппетит. Перед глазами так и стоит мумия в викторианских кружевах, которая бьет меня указкой по рукам, как с Джейн Эйр в пансионе для девочек. «Попробуй сконы, предлагает Кэролин, приподнимая салфетку, который укрыт в верхний ярус пирамиды, и берет одну из круглых, плоских булочек. Они с настоящими давленными сливками, а не со сбитыми, как их часто подают в других местах. Мне совсем не хочется есть, но булочка выглядит аппетитно, и я беру одну из них с подноса, еще теплую. Кэролайн изящно ломает свою булочку вдоль и намазывает сливки на обе половинки, изящно орудуя серебряным ножиком, а сверху добавляет еще джем. Я повторяю за ней, как примерная ученица. Она еще что-то говорит, но я не слушаю ее с тревогой думая... На что я согласилась. Впрочем, уроки хороших манер — это еще не свадьба. В жизни все может пригодиться. От сладкого на голодный желудок меня мутит. Я запиваю скон с томленными сливками и джемом крепким чаем, но от его горечи меня мутит еще сильнее. Простите, бормочу я отодвигая чашку. Можно мне посетить дамскую комнату? Кэролайн объясняет, куда пройти, и я быстро выхожу из зала стараясь не сорваться на бег и боясь, что меня стошнит прямо на роскошные ковры в чайной. Вот будет позор. В помпезной дамской комнате я умываюсь холодной водой и слегка прихожу в себя. И зеркало на меня смотрит мое измученное, бледное отражение, а вовсе не место невеста, какой мне положено быть. Вот сейчас свернусь к Кэролайн и скажу ей все на чистоту. Мне нравится Уильям, но замуж мне слишком рано. Поэтому никаких примерок у Даяны и уроков этикета у леди Маргарет. В полной решимости я выхожу в чайную и сажусь за столик Кэролайн, который как раз заканчивает телефонный разговор. «Все в порядке, Джейн?» – спрашивает Кэролайн, кладя мобильный на стол. «Да», – киваю я, чувствуя, как меня охватывает волнение. Чтобы успокоиться, беру чашку и делаю глоток чая. «Вот и отлично», – светским тоном говорит Кэролайн. «А я как раз позвонила леди Маргарет. Она ждет нас послезавтра в четыре у себя дома». Я с грохотом ставлю чашку на блюдце и с трудом проглатываю чай, который кажется отравой. «Я не могу, Кэролайн, это все не для меня!» Слабо бормочу я и умоляюще смотрю на нее, ожидая поддержки. «Все в порядке, Джейн», — она ласково кивает мне. «Ты просто переволновалась. Неудивительно столько событий за день». Она еще что-то говорит, но я ее не слышу. Перед глазами плывет, и последнее, что я вижу, — это чашка чая на столе, в которую я падаю как в черную дыру. «Нервное перенапряжение», констатирует доктор, который осматривает меня, когда я прихожу в себя на белых простынях в чужой кровати. Кэролайн стоит у окна и встревоженно прислушивается к нему. Я с удивлением оглядываю роскошную обстановку. Антикварная мебель, бархатные зеленые портьеры. Сначала мне кажется, что Кэролайн отвезла меня к себе домой, но потом понимаю, что нахожусь в номере отеля. «Должно быть, меня принесли сюда из чайной на первом этаже, когда я позорно грохнулась в обморок». «Что случилось?» — слабым голосом спрашиваю я. «Джейн, милая, ты потеряла сознание», — объясняет Кэролин, приближаясь к кровати. «Я хочу приподняться, но она делает жест рукой. Лежи, тебе нужно отдыхать. Номер оплачен на сутки». Я растерянно замираю на кровати. «В мои планы вовсе не входило ночевать в отеле». Но я чувствую себя настолько слабой и разбитой, что при мысли о том, что мне придется проделать почти два часа на автомобиле до Оксфорда, мне снова становится дурно. Мне завтра с утра на занятие, слабо бормочу я, а в голове мелькает мысль взять у доктора справку для института. Но в Оксфорде не ведут учет посещений. Хоть вообще на занятия не ходи, главное экзамены и создавай. Здесь не контролируют студентов, как в России, и Дэн Громов этим вовсю пользуется прогуливая занятия. Не представляю, как он собирается сдавать сессию. А мне, пожалуй, правда, лучше остаться в отеле. Я откидываюсь на подушку, приняв решение. Ничего страшного не сделается, если пропущу один учебный день. К тому же, если выехать из отеля рано, я еще успею на пары, кроме первой. Кэролайн провожает доктора и возвращается к моей постели. «Тебе нужно поесть, Джейн!» – волнуется она. «Я закажу ужин в номер. Что бы ты хотела?» «Все равно...» Промочу я. И мне снова становится дурно при мысли о ценах в этом отеле. «Рыбу и чипсы?» – предлагает Кэролин. Я кивая, решив, что традиционное блюдо не должно стоить слишком дорого. Пока Кэролин диктует заказ по стационарному телефону, который стоит на тумбочке у кровати, откуда-то издалека доносится сигнал моего мобильного. «Я принесу!» – Кэролин машет рукой, чтобы я не вставала, кладет трубку и выходит из спальни, возвращаясь с моей сумочкой. «Это Уильям», — говорю я, бросив взгляд на экран. Телефон уже перестал звонить, звонок оборвался, и я не знаю, как следует себя вести. «Перезвонить Уильяму и рассказать ему обо всем? Или умолчать о том, что я пила чай с его матерью, и мне стало плохо?» «Ответь», — мягко советует Кэролайн. «Он же волнуется. Я перезвоню Уильяму и слышу его голос, впервые с того дня, как мы были в гостях у его родителей». Дженни, я соскучился. Давай увидимся, если ты не занята. Приходится признаться, что я в Лондоне, в отеле с его матерью. Уильям ничего не понимает из моих сбивающих объяснений, и тогда Карелин протягивает руку за телефоном. «Дай мне его». Я протягиваю телефон и откидываюсь на подушке, прикрыв глаза. Короткий разговор с Уильямом лишил меня сил. Пусть его мать сама объясняет ему, что случилось. Я особо не вслушиваюсь, но до меня долетают ее отдельные слова. «Поговорить о свадьбе...» Просто переутомилась. Не стоит волноваться. Кажется, Уильям хочет приехать, но Карлайн обещает. Я сама за ней присмотрю и прощается с сыном. Она возвращается к кровати и кладет телефон на тумбочку. Я не открываю глаз, притворяясь, что задремала. Постояв у изголовья, Карлайн еле слышно отходит от кровати. И только чуть скрипнувшее кресло у окна сообщает о том, что она не покинула номер, а в самом деле решила остаться, как к мать у постели больной дочери этой мысли, мне вдруг становится тепло и уютно, а если не открывать глаз и не смотреть на Кэролайн, можно представить, что рядом со мной правда мам. Додумать эту мысль я не успеваю, проваливаюсь в сон. Не знаю, как долго я проспала, но когда открываю глаза, в спальне уже темно. Кэролайн все так же сидит в кресле у окна, я вижу только темный силуэт и удивляюсь. Она что, собирается провести так всю ночь? Хочу ее окликнуть, но не решаюсь, вдруг она уснула. Осторожно откидываю одеяло и свешиваю ноги с кровати, ставя их на пушистый ковер. Я полностью одета, даже неудобно, что я лежу на хрустящих белых простынях в джинсах и свитере. Собираюсь подняться, чтобы попить воды и сходить в туалет, но мне не дают. Тень отделяется с кресла и нависает надо мной. — Все в порядке, Каролайн, — бормочу я. — Я просто хотела попить воды. — Дженни шепчет тень мужским голосом и ловит мою руку. «Уильям?» удивляюсь я, углядываясь в темноту, и не могу понять, не брежу ли я. Уильям взволнованно сжимает мою руку, и я чувствую знакомый прохладный аромат его парфюма с нотками лимона и бергамота. Выходит, он в самом деле тут. Это не сон? «Тебе лучше?» спрашивает он. «Да». Я киваю и как голова снова идет кругом. Я ведь так и не успела поесть, прежде чем заснула. «Тебе принести воды? Или заварить чаю?» «Я вспоминаю крепкий чай, который пила с его матерью и вздрагиваю». «А лучше воды!» «Сейчас. Ты не против, если я включу ночник?» Уильям зажигает лампу с абажуром на тумбочке у кровати. В ее приглушенном свете я, наконец, вижу его лицо. Красивое, встревоженное и уставшее. «Зачем ты приехал?» — вырывается у меня. «От него не было ни слуху, ни духу почти неделю, с тех пор, как мы побывали в гостях у его родителей». «А теперь он срывается в Лондон по первому звонку!» «Я волновался о тебе!» «Я думала, ты меня бросил!» — вырывается у меня, и от этих слов на губах становится горько. «Сейчас, когда Уильям стоит рядом со мной, я понимаю, что успела привязаться к нему, и мне было бы больно его потерять. Если это не любовь, тогда что?» «Да ты что, Дженни!» — Виновато бормочет он. Просто рабочая неделя выдалась напряженная, каждый вечер хотел тебе позвонить, но приходил уже поздно и не стал тебя беспокоить. Мог хотя бы смс написать, упрекаю я. Уильям на миг застывает. Наверное, будь я английской девушкой, мне стоило бы принять его объяснение, не выдать укора, но я так не могу. Я хочу знать, что между нами происходит. Почему Уильям избегает меня, а потом его мать тащит меня в свадебный салон и заказывает мне подвенечное платье? «Прости», — покаянно говорит Уильяму после заминки. «И я жду, что он поцелует меня, чтобы вымолить прощение». Но он отворачивается, чтобы налить мне воды из бутылки, стоящей на столе у телевизора. «Просто прости?» Я молча принимаю стеклянный бокал из его рук и пью воду. Она прохладная, как из холодильника, потому что в номере не слишком топят. Я начинаю зябнуть, и мне хочется снова нырнуть под теплое одеяло. Но я стесняюсь это сделать при Уильяме. Это вообще нормально, что мы вдвоем в номере ночью. «Где твоя мама?» – спрашиваю я, сушив бокал и поставив его на тумбочку. Я отпустил ее. В темной спальне повисает напряженная тишина. Где-то за окном шумит неспящая Лондон, гудят машины и доносится взрыв кохота с улицы. Не все бритиши такие сдержанные, как мой английский принц. Кто-то позволяет себе проявлять эмоции и веселиться на полную катушку. «Я сказал, что сам побуду с тобой», — нарушает молчание Уильям. «Но если ты хочешь, то я уйду?» «Не уходи!» — вырывается у меня, когда я представляю, что останусь в этом большом холодном номере одна. Губы Уильяма трогает улыбка. «Не против, если я выпью чая спрашивает он. «Я тоже не проще согреться», — киваю я. «Тебе холодно?» — Уильям смотрит на меня удивленно, как будто в комнате жара. «Сейчас я прибавлю утопление». Он подходит к окну и крутит какое-то колесико у батареи. Такой заботливый. Затем он выливает оставшуюся воду из бутылки в электрический чайник на столе и включает его. А я шарю взглядом по комнате в надежде найти рыбу с чипсами, который заказывала для меня Кэролайн. Но никакой еды не вижу. То ли Кэролайн заслала официанта обратно, то ли перекусила сама, пока я спала. Аж шоколадки к чаю нет, спрошу я, чувствую, как меня все сильнее одолевает голод. «Может, хочешь поужинать?» — предлагает Уильям, пристально глядя на меня. «Если честно, очень», — признаюсь я. «Я закажу доставку в номер. Что ты будешь?» «На твой вкус». Пока Уильям звонит по стационарному телефону, я проскальзываю в ванную, нахожу там набор для постояльцев, паст, зубная щетка, расческа. Чищу зубы и привожу себя в порядок, напоследок прохожусь расческой по спутанным после сна волосам. Вероятно, Кэролайн вынула шпильки из моих волос, когда укладывала меня в постель. И от этой мысли... На душе становится теплее. Что плохого в том, что у меня появится не только любящий муж, но и заботливая мать. Замечаю темные пряди у лица, принюхиваясь и понимая, что это брызги чая. Несколько пятнышек попало на мой голубой свитер. Я ведь упала лицом на стол, должно быть, опрокинула свою чашку. Надеюсь, цена была не слишком безобразной, и Карелла не пришлось за меня краснеть. Хотя, кого я обманываю? Конечно, пришлось. Наверняка она сто раз пожалела, что пригласила меня в свою любимую чайную. Может, после такого конфуза она больше никогда не решится посетить ее снова? Джейн, с тобой все в порядке? Уильям деликатно стучит в дверь, а беспокойно тем, что я зависла в ванной надолго. Я распахиваю дверь, и мы с Уильямом оказываемся лицом друг к другу. Не успеваю ничего сказать, как он делает ко мне порывистый шаг, а его руки крепко обнимают меня за талию. Хорошо, что я почистила зубы. Успеваю подумать я, прежде чем губы у Уильяма жарко и нежно накрывают мои... Он целует меня осторожно, словно боясь напугать или навредить. Может, боится, что я от избытка чувств снова в обморок? Но его поцелуи, напротив, придают мне сил и энергии. Я чувствую себя любимой и желанной, и сейчас готова пойти с Уильямом куда угодно, хоть под венец. Лишь бы он был рядом и дарил мне это ощущение тепла и заботы. Кажется, этот внезапный поцелуй ошеломил из самого Уильяма. Он мягко отстраняется, заглядывая мне в лицо и словно боясь, что увидит в нем осуждение. Но я широко улыбаюсь. «Я так рада тебя видеть!» Уильям тоже улыбается в ответ, а затем подхватывает меня на руки и с нежностью шепчет. «Моя маленькая Джейн». Он несет меня к кровати, и сердце замирает при мысли, что последует за этим. Мы ведь одни в гостиничном номере, мы жених и невеста, и никто нам не помешает. Но почему-то внутри все испуганно сжимается, когда Уильям кладет меня в постель, я оледенею от страха. И «Я не готова! Не сейчас!» Я уже хочу выпалить этого Уильяма в лицо, когда он заботливо накрывает меня одеялом, а сам отступает от кровати. И Мне даже стыдно становится за свои мысли. Уильям, джентльмен, никогда не позволит себе лишнего. Даже наедине с невестой в номере отеля. Наверное, наш первый раз должен случиться после свадьбы в его родовом поместье на старинной кровати, который помнит еще его предков. Надеюсь, по старинным обычаю простыни нашего брачного лужа не станут вывешивать прилюдно с балкона особняка. Ведь красного пятна на ней не будет, я не девственница. С моих губ слетает нервный смешок. К счастью, его заглушает стук в дверь. Принесли ужин. Уильям выходит и возвращается с молодым официантом, который вкатывает в спальню тележку с едой, накрытой сверкающими железными полусферами. На меня официант бросает любопытный взгляд, и, сняв крышки и пожелав приятного аппетита, удаляется. По комнате мгновенно распространяется аромат еды, и я, сбрасывая одеяло, подползаю к краю кровати и свешиваю ноги. Оглядывая огромные белые тарелки на тележке. В одной – стейк с картофельным пюре и овощами, в другой – паста карбонара. Возвращается Уильям и предлагает мне выбрать любое. Я отказываюсь от мяса в его пользу и беру макароны. Уильям приносит журнальный столик от окна, ставит на него свою тарелку и подвигает кресло. А я продолжаю сидеть на кровати, ставлю блюдо себе на колени и ем прямо так. Для макарон мне достаточно и одной вилки, заморачиваться еще с ложками и неохотом, мы же не в ресторане. А вот Уильям церемонно разрезает стейк ножом и вилкой, такими маленькими кусочками, словно сдает экзамен по этикету. Я никому не скажу, хихикаю я, наматываю на вилку спагетти. Что? Уильям непонимающе смотрит на меня. Я хочу сказать, что не скажу, если его кусочки будут недостаточно мелко порезанными, и даже если он станет есть мясо руками, никому его не выдам. Но умолкаю под его серьезным взглядом. Это не я должна учить Уильяма плохим манерам. Предполагается, что это я должна выучить хорошие. Как только я задумываюсь об этом, спагетти сваливаются с филки, я долго кручу и пытаясь намотать их аккуратным слоем, но мне никак не получается. Они как заколдованы, разбегаются обратно в тарелку. «Не любишь пасту?» спрашивает Уильям, наблюдая за тем, как я ковыряюсь в тарелке. «Люблю. И вообще-то я очень голодная. В другой ситуации я бы уже давно наворачивала спагетти, приблизив тарелку поближе к рту и наплевав на то, что насколько изящно это выглядит со стороны». А сейчас снова начинаю орудовать вилкой по правилам этикета, чтобы мой английский жених во мне не разочаровался. Сейчас я почти ненавижу Уильяма за то, что он заказал спагетти. Как будто нарочно, чтобы меня подловить. Я люблю пельмени. Порчу я, отвечая на его вопрос. Приходится объяснить, потому что Уильям пельменей в жизни не ел и сейчас с удивлением слушает меня. Ну, это вроде маленьких пирожков с мясом, только их варят. У бедняги Уильяма едва глаза на лоб не лезут, куда он пытается это представить. И я, подавив улыбку, машу рукой. «Забудь!» Кое-как я справляюсь с пастой, а Уильям допиливает свое жаркое. И мы приступаем к десерту, традиционному пудингу с чаем. На этот раз я слежу за тем, чтобы заварки было немного, и разбавляю водой под удивленным взглядом Уильяма. А он себе в чай добавляет молоко из молочника. Настоящий англичанин. Я смотрю на то, как он подносит чашку к рту и думаю, «А смогу ли я когда-то стать такой, как он?» Уильям ловит мой взгляд и улыбается. От его улыбки теплеет на душе и меня озаряет. А может, он полюбил меня потому, что я не такая, как его знакомые англичанки? Хотела бы я знать, что он вообще обо мне нашел. Но спросить я так и не решаюсь. Мы молча пьем чай, доедаем пудинг, а затем Уильям ставит пустую посуду на тележку и выкатывает в коридор, чтобы ее потом забрали. Когда он возвращается в комнату, я уже лежу на кровати под одеялом, укрывшись до самых плеч. После сытного ужина глаза слипаются, но остался нерешенным один вопрос. «Где будет спать Уильям?» «Тушу свет?» – спрашивает он. Я киваю, и Уильям подходит к кровати. «Щелк!» – спальня погружается в темноту. Я жду, что Уильям сядет на кровать, но он отступает к окну, приставляет туда кресло и садится в него. Отдыхай, Джинни. Несколько минут я лежу под одеялом, боясь шелохнуться. Уснуть тоже не могу. Представляю, как Уильям горбится в кресле и жалею его. Уилл, тихо зову я. Что, Дженни? Он скидывает голову с кресла. Иди ко мне. Я откидываю одеяло и хлопаю по пустой половине постели. Уильям молчит, не шелохнувшись, и я добавляю. Тут хватит места для двоих. Звучит двусмысленно, как в какой-нибудь сентиментальной мелодраме перед эротической сценой. И я краснею в темноте. Ведь все выглядит так, будто это я соблазняю Уильяма. Дженни... Уильям, кажется, тоже так подумал, потому что смущенно кашлянул. «Ничего такого!» Поспешно добавляю я, и хочу объяснить, что к сексу мое предложение отношений не имеет. Но все английские слова от волнения вылетают у меня из головы. Как сказать? Просто поспим? Полежим? Заночуем? К счастью, Уильям понимает меня без слов. Не раздеваясь, как был в брюках и в пуловере, он ложится на кровать, примостившись с самого края. А я лежу на другом краю, и между нами можно положить еще двоих. Например, маму и папу Уильяма. Представив эту картину, я закусываю губу, чтобы не рассмеяться. «Спокойной ночи, Джейн», — говорит Уильям строго, как будто проводя между нами черту. «Мол, спи, Джейн, и не лезь ко мне со всякими глупостями до свадьбы. Еще бы меч между нами положил, как ланселот между ним и Дженеврой. Только Дженевра была невестой короля Артура, а мы вроде как сами жених и невеста». «Спокойной ночи, Уильям», — также строго отвечаю я, едва сдерживая смешок. «Бедный мой английский жених. Наверное, не знаю, чего ждать от своей русской невесты» а вдруг наброшись. Вспоминая, когда последний раз была в постели с мужчиной. Еще в России уже полгода прошло. С Антоном мы познакомились в студенческой столовой, он был с другого факультета, и мы встречались месяца три. Потом нас развела начавшаяся летняя сессия и защита диплома, а мой отец в Оксфорд поставил окончательную точку в нашем коротком студенческом романе. Антон не простил мне того, что я оказалась умнее и поступила в Оксфорд. Какое-то время мы лежим в полной тишине. Я боюсь шелохнуться, чтобы не испугнуть Уильяма. А в голову лезут дурацкие мысли о том, что если бы Кэролайн нас видела, то гордилась бы своим сыном. Лежит полностью одетым в постели с невестой и ведет себя как джентльмен. Или Кэролайн упала бы в обморок от того, что Уильям все-таки разделил со мной ложе, пусть и одетым. Почему-то мне кажется, что она не в восторге от того, что Уильям попросил ее удалиться и остаться со мной на ночь. Хотя... В конце-то концов, мы его взрослые люди, на дворе двадцать век. Внезапно за до меня доносится тихий звук, и я застываю. Не может быть. Он что же, храпит? Я пораженно поворачиваюсь к выльему и вижу, что он спит, запаркинув голову к потолку, а с его полураскрытых губ со свистом врывается в воздух. Пока я тут переживаю от его близости и не могу уснуть, он уже успел отключиться и вид сны. Приступ досады сменяется нежностью, когда я думаю о том, что Уильям поднялся рано утром на занятия, а после работы примчался ко мне в Лондон. А ведь мог бы доверить меня заботам матери, и сейчас спокойно спал бы в своей постели. Я протягиваю к нему руку, желая коснуться его щеки, но он слишком далеко, а я боюсь приблизиться, чтобы не разбудить его. Поэтому, так и не коснувшись, убираю руку под одеяло. Спи, Уильям. Я рада, что не одна в эту ночь.